Игра номер 27 Игра Джимми Феллона «Моя жизнь — это вечеринка, которую нужно прожить и поделиться этим со всеми, кого я знаю» Луиза Хей, писатель и основатель издательства хей Хаус» Сегодня вам предстоит продемонстрировать мальчишеский энтузиазм и щенячье обаяние Джимми Феллона Рассматривайте свою жизнь и все в ней как сюрприз, устроенный специально для вас вовлекайтесь в глубокое общение со всеми, кого встретите. Когда вы будете относиться ко всем так же, как Фэллон к знаменитостям на своем шоу, то обнаружите, что общаетесь расслабленно, свободно, нет никакого давления. Пока вы это практикуете, хихикайте как подросток, вовлекайтесь во всякие глупые мероприятия, сразитесь с друзьями в танцевальном батле или в битвах по синхронизации движения губ под фонограмму, или в импровизированном шоу, Family Feud. Конечно, если вы не уверены, что безжалостная, радостная глупость — хороший способ провести день, возьмите пример с греческих философов, которым было совершенно ясно, что чудо и изумление — это путь к мудрости, вход в сознание, оживляющее все вещи. Хэштег S&F. Давайте посмотрим на вас после. В конце концов, кого волнует до? Вечеринка. Дополнение к традиционной медицине. Благодарность подобна магниту. Чем больше вы благодарны, тем больше вы будете получать того, за что благодарны. Ианла Лаванзант, юрист и духовный учитель нового мышления. Если вы не получаете личные знаки и благословения от Вселенной, на самом деле вы не обращаете на них внимания. Или же, убеждены в их отсутствии или создаете реальность, в которой взаимодействие с высшим источником маловероятно или крайне маловероятно. Может быть, вы считаете это привилегией тех беззубых бормочущих парней? Лично у меня не было другого пути. Несмотря на то, что я образованный человек и считаю себя интеллигенткой и рационалисткой, я полностью согласна с тем, чтобы оказаться в одних рядах с беззубыми бормочущими людьми. Получать и замечать личные знаки и благословения от чувака, как я называю большую вещь в книге и в квадрате, и делиться ими с друзьями, слушая истории об их знаках и благословениях, мое хобби номер один. Как я часто говорю, это единственный разговор, действительно имеющий значение. Остальное для меня больше ничего не значит. Чтобы удовлетворить мою склонность к волшебству и чудесам, я вступила в группы и называю их «Товарищи по возможностям». Одну я уже упоминала в игре номер шесть. Эти группы собираются несколько раз в месяц, чтобы поговорить о возможностях, квантовой физики и чудесном мире, который мы решили увидеть. Позвольте мне повторить эти слова. Отмечайте волшебные случаи. Это наше намерение, наша единственная цель. Мы — группа поддержки и мы хотим опровергнуть распространенную историю про недостаток и ограничения. Некоторые из нас заходят так далеко, что разговаривают с ангелами и размещают свои советы над газетными колонками. Вот одна из таких историй, которой со мной поделилась моя подруга и единомышленница Бетти. После нескольких месяцев сильной боли в правом бицепсе Бетти проконсультировалась с врачом. Четыре разных врача каждый из которых проводил многочисленные анализы, поставили один и тот же диагноз. Ясно, что есть воспаление и боль, но анализы ничего не показывают. Ничего не вышло. Бетти, чувствуя себя обескураженной, вышла из кабинета врача и заметила на земле Пенни. Всякий раз, когда она находит Пенни, она считает это подмигиванием своих ангелов. Она подняла голову, сказала спасибо, подняла монету и положила в карман брюк. На следующее утро партнер бросил на нее тревожный взгляд. «Что за черт? У тебя на шее что-то странное». При дальнейшем осмотре они обнаружили, что странностью была та самая монетка, которую Бетти положила в карман накануне. Теперь она приклеилась сзади к шее. Ночью ангельский пенни прилип к коже над позвонком С6. Когда Бетти вернулась к врачу и попросила проверить позвонок С6, обнаружилась костная шпора — которая, спросите любого мануального терапевта, отвечает за разгибание запястья и обеспечивает иннервацию бицепса. Как только шпоры удалили, боль полностью исчезла. Десерт. Секрет жизни – всегда слушать очень громкую музыку в машине с опущенными стеклами. Лесли Буч, социальный работник из города Лоуренс, Канзас. Другая моя знакомая, Робин, спонсор молодежной группы «Церкви единства». На подготовке к региональной конференции она так много ходила, что стала прихрамывать. Ноги, как мы ошибочно говорим, просто убивали ее. Обращение к медсестре и энерготерапевту не принесли облегчения. Робин продолжала хромать. В первый вечер конференции энергичные школьники начали танцевать. Робин, с удовольствием наблюдавшая со стороны, больше не могла сопротивляться. Она прыгнула в самую гущу и стала танцевать с дикой энергией внезапно ей пришло в голову, моя нога в порядке, я исцелилась. мораль этой истории заключается в том, что пока мы ищем исцеление, указывая на необходимость исцеления, мы вкладываем энергию в проблему, но как только мы заберем у проблемы энергию, она может исчезнуть. Божественная игривость посвятите часть своей энергии тому, чтобы мир становился чуть лучше каждую неделю. Шонде Раймс, создатель сериала, Анатомии страсти и множество других телевизионных проектов. Какую исполненную любви проделку вы можете совершить в этот прекрасный и славный день? Принести кусок мыла в ресторан или бар, чтобы написать им обнадеживающие комментарии на зеркалах в ванных комнатах. Вы так прекрасны, никогда не забывайте, что вас любят. Ваша жизнь имеет значение. Пойти коледовать в июле. Петь счастливого Рождества или нет решать вам. Напечатать визитки со словами «Вы приободрили и вдохновили меня сегодня». Спасибо. Раздать их случайным людям. Добавить веселье на доске объявлений. Моя подруга Аннола однажды изготовила объявление с надписью «Что вам нужно?». Вместо телефонов на отрывных полосках она написала «Мир, любовь, удовлетворенность, счастье». К обеду все разобрали. «Сделать селфи с соседями». Я знаю, вы не разговаривали со своей соседкой с тех пор, как ее собака развлеклась с кучей убранных листьев у вас на участке. Но это ваши самые близкие товарищи в игре под названием «Жизнь». Узнайте их получше. Пока вы в деле, сделайте селфи с как можно большим числом незнакомцев. Спросите их, что вам больше всего нравится делать и как вы видите этот мир. Организуйте вечеринку-выставку, Почему это должно быть чем-то экстраординарным? Каждую неделю или около того мы должны собираться с семьей и друзьями и показывать ближним то, что нам действительно нравится, что-то уникальное. Принесите какой-нибудь рисунок, который сделали на обратной стороне счета из банка, или что-то, что придумали, ожидая в очереди в химчистке. Взрослые тоже много чего изобретают. Мы просто никому не говорим, думаем, что это неважно. Это ведь не газон, который нужно подстричь, и не глушитель, который нужно отремонтировать. Пусть все в метро или на автобусной остановке споют песню «Over за Rainbow». Для вдохновения загляните на сайт Питера Шарпа, австралийца, который называет себя социальным художником и всемирным миротворцем. Его видео на YouTube действуют лучше, чем прозок. Шарп провел общественные эксперименты счастья. Сам он называл их «шоковыми волнами вдохновения», в Барселоне, Перте, Лондоне и других городах. По его словам, чтобы изменить мир, нужно начать с обычных пофигистов. Наденьте странный костюм. Носите с собой большое игрушечное животное. Делайте то, что заставляет людей показывать пальцем и улыбаться. Запустите круг благодарности. Устройте танцевальную вечеринку. Недавно я написала для журнала People статью о Гэри Логане, помощнике директора «Конвой» штат Арканзас, который каждую пятницу проводит занятия по ча-ча-ча для старшеклассников. Общительный администратор приветствует своих учеников песней и танцем. Дети не могут дождаться, чтобы попасть в школу. Они достают родителей «давайте скорее, мы должны туда добраться». Логан, который говорит, что у него никогда не бывает плохого дня, каждое утро приходит в школу в 7.05 и ведет своих подопечных на занятия по танцам «Вип-ней-ней». «Мы обнаружили, что если дети утолят потребность в движении и смехе, они ведут себя спокойнее в школе», — говорит он. Заключительный отчет. Итак, мой друг, как вы? Давайте еще раз посмотрим на ваше портфолио. Опять же, используя критерии, перечисленные в главе 5, наметим вашу производительность по шкале от 1 до 10. Для заполнения анкеты переходите в приложение к этой книге.